Глава тринадцатая. «Весело!» — Трофимов барабанил пальцами по столу. «Вообще ни в какие ворота!» «Зачем? Почему именно сейчас?» Они собрались в кабинете. Вовчик позвонил гаишнику, заверившему, что все сделает как надо. Хабаров развалился в кресле с чашкой крепкого кофе и изучал блокнот. Хозяин дома появился минут через тридцать, о происшествии уже знал. — Не думаю, что это связано с нашим делом, — Стас почесал затылок. — Больше похоже на совпадение. Странное совпадение, когда последний раз стреляли вот так, в городе, днем. Да еще и не по мне, кстати, по Вовчику. Люди знают, что он единственный, кто может копать, и при этом предан, как... Вовчик наигранно кашлянул. — Извини, нервы. Трофимов развел руками. — Просто не понимая что происходит. Что за сука копошится? — Ладно. Что там в школе? — Да ничего, почти. Стас перелистнул страничку. — Есть подозрительные гости к твоей дочери. Есть некоторые соображения относительно ее самой. — Поделись. — Тут вопрос деликатный. Помолчал. — Скажи, она не могла сама организовать? — Бизнесмен нахмурился. «Похищение?» «Нет. Наверняка нет. Зачем? Я дочь не ограничивал, денег давал, все разрешал. Возможно, даже чересчур. Но теперь что об этом говорить? Нет никакого смысла в таком поступке. Видишь, ты сам признаешь, что баловал. Может, ей захотелось привлечь внимание, может, попало под чужое влияние». Вариантов на самом деле много. Нельзя сбрасывать эту версию. — Не сбрасывай. Трофимов равнодушно пожал плечами. — Просто оставь ее напоследок. Работай над другими. Тем более есть куда. — О, кстати! Вовчик хлопнул себя по лбу. — Есть некоторые странности с машиной, которая приезжала. — Докладывай. Короче, была действительно зеленая пятнашка. — Зеленая пятнашка? — вскинулся Стас. — Это уже интересно. По всему выходит, что на такой машине ездил неизвестный кавалер Ольги. Он коротко рассказал о поездке в школу. Значит, она была тут. — Да, — Вова начал дергать мочку уха. — Только вот что странно. Никаких отметок о ее посещении в журнале нет. Я специально проверил. — Как такое возможно? Трофимов заходил по кабинету. Охрана должна фиксировать всех посетителей. Даже паспортные данные записывают. А тут машина проехала. — Человеческий фактор, — Хабаров крутил в пальцах ручку, — брешь в любой охране. Деньги нужны всем. — Пожалуй, — Вовчик согласно кивнул. — Но мы все узнаем. Есть видеокамеры на воротах, есть сотрудники, которые дежурили. Все выясним. Вопрос только времени. — Которого нет. — Надо быстрее, Вова, все сделать. Буквально сегодня. Бизнесмен повысил голос. — Если есть сука среди сторожей, мы должны знать, кто это. Он вдруг споткнулся. — Хотя я знаю, кто. — Кто? — Хабаров вытащил блокнот. — Имя, фамилия? — Я откуда знаю? Челядь. Помнишь, Вова, парнишку на воротах? — Да. Дима он вроде. — Узнаю, кто такой. Где живет? Привезу пообщаться. Трофимов кивнул. «Так и сделаем. Ты готов к вечеру?» Он посмотрел на Стаса. «Конечно. На кого там, кстати, смотреть? Баха там будет». «Не русский авторитет?» Хабаров удивился. «Я думал, он отошел от дел». «Нет. Затиховался. Жив-здоров. Портит жизнь потихоньку». «Думаю, он вполне мог провернуть такую схему. Это ж их тема. С выкупами и прочее». «Потом Лена Котова, представитель одной крупной фирмы», — Трофимов помолчал. «С ней непонятно. Совпадение странное». «Какое?» «Ну...» — он отбил пальцами незатейливый мотивчик. «Короче, я должен с ей сегодня передать пять миллионов наличными». Стас присвистнул. «Ого! И столько же требуют похитители?» Бизнесмен коротко покивал. «Потому хочу, чтобы ты обратил на нее внимание. Возможно, совпадение, возможно, нет. Проверить стоит, в любом случае. И, короче, Прохор. Этого я знаю, один из твоих помощников. Да. Во-первых, Прохор обналичил бабло, знает, что есть. Во-вторых, Трофимов цыкнул отчего блеснула золотая фикса. Я его знаю как облопленного. Сам воспитал. Он злой, амбициозный, готовый к жестким решениям. Зачем ему похищать твою дочь? Хабаров рисовал в блокноте. Какой смысл? Не знаю. Людям вообще свойственны идиотские поступки. Даже лучшим представителям. Может, удумал, какую гадость. Не знаю. — Это все? — Вроде да. По крайней мере, основные кандидаты. Так-то врагов у меня полно. Ты же мент. Сам во всем этом дерьме копался, знаешь. Но навскидку в голову приходят они. У меня, кстати, встреча с этой бабой, представителем скоро. Он взглянул на часы. — Понятно. Не знаю, что мне дадут их рожи, но посмотрю. Стас поднялся. — Ладно, поеду. «Когда с охранником можно будет поговорить?» «Завтра с утра, я думаю», — вступил в разговор Вовчик. «И записи с камер изучим. Тогда будем смотреть, куда плыть». «Хорошо. Отвезешь?» Хабаров пошел к двери. «Надеюсь, не расстреляют дорогой». «Не должны». Водитель не шутил. «А может, и расстреляют. На что делать?» «Поехали, рискнем». Трофимов смотрел с балкона, как отъезжает красная Вовчика honda Пока что работой Хабарова бизнесмен был недоволен. Информации почти ноль, идей тоже. Но как ни ломал он голову, других вариантов не наблюдалось. Еще день. Дам ему еще один день, потом нужно что-то решать. За всю жизнь война, работа в милиции, связанные с этим риски, Хабаров редко оказывался так близко к смерти, как в эту минуту, провожаемый спокойными серыми глазами бизнесмена. Через час охрана с КПП сообщила о приезде посетительницы.